Глава 4. Аманда определенно любила аксессуары. Это Вика не могла не отметить. Организатор свадеб вообще одевалась стильно, этого у нее не отнять. Но идеальный выбор мелочей и вовсе завораживал. Нежные бежевые перчатки в тон костюма. Поверх них тонкие кольца с цветными камнями. Несмотря на блеск и разные оттенки, не было алеповатости. Все находилось в гармонии. Вообще рассматривать ее руки было легко, при том, что обе они лежали на руле автомобиля. Правда, внимание Вики они привлекли лишь ненадолго. Чисто по-женски отметить удачный выбор. Большую часть времени девушка разглядывала пейзажи, мелькавшие за окном провинция поражала, этого не отнять. А вот сама Аманда восхищалась другим. Знаешь, я впечатлена тем, что ты осталась. Если бы со мной такое случилось, я бы мигом вещи собрала и в родную страну отправилась. Честно тебе скажу, меня такие мысли тоже посещали. И не просто посещали. А активно просили их воплотить. История с убийством охранника далась Вике нелегко. Хорошо еще, что их в список подозреваемых не включили. Вот уж где был бы абсурд. Помогло вмешательство Жырея. И после нескольких часов допросов их оставили в покое. Ворота отмыли, явился второй охранник, но спокойствия уже не было. Не убежала Вика лишь потому, что не считала это удачным решением. Напротив, теперь нужно остаться, чтобы посмотреть, связано убийство с ними или это было личное дело Мариса. Ведь если их все таки втянули в это, демонстративно нанизали человека на ворота их усадьбы, то бежать бесполезно. Антонио Корье лично доказал, что государственные границы вовсе не гарантия безопасности. Поэтому Вика решила ждать, жить так, как жила до этого, следовать своим планам, не вопреки безопасности, конечно. Охрану снова сделали круглосуточной, да и наличие в доме собаки вдруг стало особенно радовать. Однако в остальном Девушка не собиралась поддаваться и проявлять слабость. Вот и сегодня она не отменила запланированную поездку. Марк возражал и просил хотя бы взять его с собой, но Вика настояла, чтобы он занялся наладкой системы видеонаблюдения в доме и по периметру усадьбы. Пока что, камеры барахлили. Только не говори, что ты вдруг так полюбила этот дом, что совсем не хочешь его покидать, усмехнулась Аманда. Вот уж нет. Историю этого дома я не изменю, а полюбить его с ней не смогу. Это чужое гнездо, да еще и разрушенное. Я бы не смогла жить здесь постоянно. Но мне нравится сценарий свадьбы, который ты придумала. Я хочу, чтобы все именно так и прошло. Поэтому до свадьбы я в Россию не вернусь. Они с Амандой общались легко и мыслили похоже. Это подкупало, как ни крути. Взаимопонимание с человеком, которому предстоит организовать одно из главных событий твоей жизни, великая вещь. Сейчас им предстояло осмотреть место, где пройдет церемония. В старинном здании был когда-то монастырь. Потом после нескольких лет разрухи здание реконструировали, превратили в элитный отель, окруженный садами и виноградниками. Места там были удивительно красивые и привлекали в первую очередь молодоженов. Аманда знала владельца отеля лично, поэтому, несмотря на поджимающие сроки, обещала все устроить по высшему разряду. Кстати, об истории дома. Я слышала, что Антонио Кари, от которого вам все это досталось, был сатанистом. Это правда? Вопрос был задан непринужденно. просто как уточнение обыденного факта. Скорее всего, для Аманды оно так и было. Она ведь семейство Кари не знала, да и к особняку не имела никакого отношения. Но для Вики каждое напоминание об этом отзывалась мурашками по коже. "Где это ты такое интересно слышала?" "Да везде было в последнее время, во всех новостях. Ты не забывай, я во Франции большую часть года живу". Вика об этом знала, и о том, что Аманда успела обосноваться в этой стране, и о том, что мать и сын Карье широко обсуждались из-за этой истории с наследством. К тому же Вика обнародовала сведения об убийстве жены и дочери Антонио. А такие факты журналистов привлекают как крошки голубей. Я не забываю. Вообще-то наследство я получила от Сильвии Корье, если что. Поэтому ее сынок на меня и взъелся. Я в курсе его убеждений, но сама в это лезть не хочу. Боишься? Противно. Ты мне другое лучше скажи. Чего тебе дома не сидится все во Франции, да во Франции. Что в Британии уже свадьбы не организовывают. тему она меняла откровенно и демонстративно. Обсуждать сатанистов не хотелось, особенно перед посещением монастыря. Аманда поняла это и не стала настаивать. Да нет, Это скорее вопрос воспоминаний. Что ты имеешь в виду? удивилась Вика. С Францией у меня связано больше хороших воспоминаний, чем с Британией, как ни крути. В Лондоне у меня была семья, я там родилась, но жила недолго. Не слишком долго, по крайней мере. Мне так сейчас кажется, хотя если подойти объективно, большую часть своей жизни Мне было пятнадцать, когда мои родители погибли. Отца заказали конкуренты. Мама случайно оказалась рядом. У него был бизнес, который тогда и отняли. Конечно, официальным наследником стал мой старший брат Уильям. Но он отказался, потому что иначе с нами поступили бы так же, как с родителями. Нам оставили немного денег, остальное забрали. Я по сути оказалась на попечении брата, а ему самому тогда только двадцать было. Но он молодец, хорошо справился. Он всё опасался, что нас решат убрать как свидетелей. Тогда мы и переехали во Францию. Вика слушала ее, затаив дыхание, и не понимала, как об этом можно рассказывать так спокойно. Ей казалось, что в ее жизни было слишком много криминальных историй, а тут такое. Но Аманда, похоже, перенесла все это неплохо. Не приняла как данность, а просто не позволяла воспоминаниям ранить себя. Вилли всегда был смыślённым малым, продолжила девушка сворачивая шоссе на узкую дорогу. Деньги у него отнять могли, а деловую хватку никогда. Он с друзьями организовал свою фирму. Мы быстро выбрались из бедности. Я учиться пошла. Мне казалось, что у нас все идет замечательно. Но знаешь, если ты сама счастлива, это не значит, что все вокруг тебя счастливы не меньше. Я тогда была совсем молодая и глупая. Смерть родителей пережила, всю любовь на брата перекинула. Мне казалось, Что этого достаточно? А выяснилось, что нет? Аманда не спешила отвечать. Некоторое время она молчала, глядя на дорогу, окруженную невысокими деревьями. Потом широко улыбнулась. Смотри, мы приехали. Красиво, правда? Она проигнорировала вопрос так же откровенно, как Вика в свое время сменила тему. Новика не стало настаивать. Дело все таки личное. Да и потом зрелище, открывшееся перед ними, и правда захватывало. Бывший монастырь выглядел величественно. При этом было видно, постройку основательно переделали. О славном прошлом могли рассказать разве что витражи на некоторых окнах и выложенные камнем кресты на стенах. А вот стеклопакеты, и спутниковая антенна на крыше напоминали о том, что прогресс не остался в стороне. С одной стороны здания до самого горизонта расстилались аккуратные ряды виноградника. С другой был виден ухоженный сад с греческими статуями и даже лабиринт из высокого кустарника. Неподалёку от левого крыла бывшего монастыря располагались беседки, увиты зеленью. Там молодожены фотографироваться любят, пояснила Аманда, проследив за взглядом своей спутницы. Тут вообще дивные места. Очень любопытные кадры можно сделать, особенно на рассвете и закате. Но это если с фотографом повезет. — Ничего, у меня подруга как раз фотограф. Думаю, если с профи не справится, то она точно что-нибудь подскажет. Тем более, пойдем, нас уже ждут. Заметить их машину на дороге не составляло труда. Подъезд к отелю хорошо просматривался со стороны главного входа. Поэтому, когда девушки покидали салон автомобиля, к ним уже спешил мужчина средних лет в деловом костюме. Добро пожаловать. Улыбнулся он. Всегда приятно встречать таких гостей. Те, кто решает связать свои судьбы у нас, нам особенно приятны. Это ведь большое дело. Решение еще не принято, без лишней скромности напомнила Аманда. Мы приехали просто посмотреть, подходит нам это место или нет. Служащий ничуть не обиделся. Конечно, сначала посмотреть. Но вы ведь знаете, мисс Корнуолл, что не было еще человека, который бы отказался праздновать здесь свадьбу. Это особенное место. Чем же, осведомилась Вика. Святые стены пусть и с новым содержанием, но стены-то помнят. А мы стараемся соблюдать особую атмосферу чтобы не осквернить память этих мест. У нас пьяных вечеринок не бывает. Поэтому здесь особая энергетика. Те, кто у нас брак заключает, навсегда защищены от темных сил. Аманда едва заметно улыбнулась, явно ставя бонус под сомнение, но все же кивнула. А вот Вика подумала, что в свете последних событий она бы не отказалась от такой защиты, даже при том, что злые силы на свадьбу не приглашены. Похоже, все работает, довольно отметил Марк. На экранах картинки с разных камер пробелов больше не осталось. Техника словно все это время ждала своего часа. Может при жизни Сильвии вся эта система слежения и использовалась, но Антонио к ней точно не прибегал. А вот им камеры понадобятся. Даже если они не собираются жить здесь постоянно, а просто задержатся на неопределенное время. Марка поначалу это неопределенное время поразило. Он-то ожидал, что Вика побежит собирать чемоданы сразу же, как только узнает об убийстве. Однако девушка отреагировала на произошедшее более-менее спокойно. Равнодушной, конечно, не осталось, но и о возвращении в Россию речи не заводила. Мне нравится погода, которая тут стоит, пояснила Вика в тот же день. Природа отличная. Да и Аманда придумала великолепный сценарий свадьбы. Я не боюсь остаться, потому что смена места ничего не меняет. Если страх есть, он везде будет. А у меня его нету. Он гордился ею за такой подход. Чего-то подобного стоило ожидать после всего, что им пришлось вместе пережить. Но всё-таки Марк чувствовал, что в такие моменты наблюдать перемены в ней особенно приятно. Со своей стороны, он тоже старался сделать всё, чтобы их жизнь шла спокойно побеседовал с оставшимся охранником, поручил нанять нового, камеры починил. Вика уехала смотреть площадку для проведения свадьбы, и, как ему показалось, была этим очень воодушевлена. Да и ей тут нравится, тем более что она позволяет Максиму сопровождать ее повсюду. В тайне Марк надеялся, что им удастся подружиться, а то и больше. Потому что интерес племянницы к взрослым мужчинам ему не нравился. Разобравшись с техническими вопросами, он надеялся немного отдохнуть и посмотреть солидную библиотеку, оставшуюся после Сильвии. Но не получилось. Его внимание привлёк звонок внутреннего телефона. "Слушаю. Масия Захаров к вам гость", сообщил охранник. Персонал работавший в усадьбе, обращался к нему на ломаном английском, однако сохранял привычное французам "месье". То ли им слово "мистер" не нравилось, то ли это был немой протест, Марк не возражал. Ему было все равно. По-русски они не заговорят, Остальное не принципиально. Какой еще гость? Адвокат Месье «Луи лыжере, что ли? Нет, женщина, мадам Селина Дюпуи. Пустите ее!» Ни о какой Селине Марк даже не слышал, да и ассистента к ужине не припоминал с другой стороны, чего шарахаться? Это же всего лишь женщина, которая приехала навестить его вполне официально среди бела дня. Он сейчас не занят. Почему бы и нет? Пусти. Он подошел к окну и наблюдал, как дорогой спортивный автомобиль минует ворота и подъезжает к крыльцу. Из машины вышла молодая женщина, не слишком красивая от природы, но при этом настолько элегантная и ухоженная, что могла бы дать фору любой красавице. Она легким движением захлопнула дверцу. И кошачьей походкой направилась к дому. Марк встречал гостью на пороге. Его же заранее предупредили о ее приходе, чего ему изображать неведение. Добрый день, женщина улыбнулась, сверкнув безупречными белыми зубами, и протянула ему визитку. «Селина Дюпуи, адвокат. Марк Захаров, проходите, пожалуйста. Благодарю. С манерами у нее определенно было все в порядке. Незваная гостья вела себя так естественно, что буквально через две минуты Марку казалось, будто это он ее пригласил. Многолетний опыт работы в бизнесе подсказывал, что такое поведение признак весьма успешного адвоката. Они расположились в гостиной. Селина на диване, Марк же занял кресло напротив неё. Разделял их только журнальный столик. Итак, чему обязан, начал Марк. Я здесь по делу своего бывшего клиента, пояснила Селина. Антонио Корье. Бывшим он стал не по своей воле, а из-за увы, преждевременной кончины. Думаю, вы знаете, кто это такой такое забудешь. Марк невольно напрягся, хотя гостья по-прежнему не вызывало у него никакой тревоги. Лично мы знакомы не были, но я знаю, кто это. Так вот, Мусия Карье оставил завещание. Завещание? Он мог кому-то завещать только личное имущество, приобретенное им самим. Всё, что принадлежало его матери, связано с ее собственным завещанием. Я знаю это, мягко заверила его Селина. Но и вы должны понимать, что речь идет об очень больших деньгах, да еще и живых. Наследство Корея предусматривает не только право на недвижимость и денежные средства, но и на долю в нескольких компаниях. Теоретически Антонио Корье мог бы попытаться отсудить хотя бы часть этого. Да, его мать составила завещание, но она передала имущество незнакомым людям. К тому же все знали, что она смертельно больна. У нее был рак, напомнил Марк. На ясность мышления это никак не влияет. На ясность мышления влияет любая серьезная болезнь. Человек оказывается в очень тяжелой личностной ситуации, возможны психические отклонения. Не поймите меня неправильно. Я ни в чем не обвиняю Сильвию Карье и диагнозов не ставлю. Я просто говорю, что с точки зрения закона случай был небезнадёжный. Об этом я и подумала, когда Антонио Карен назначил мне встречу. А он завел разговор совсем не об этом. А о наследство для кого-то другого? Именно, только в том случае, если все имущество его матери останется бесхозным, условно говоря. То есть, если нынешняя наследница и сам Антонио откажутся от своих прав. Меня это поразило, но мсье Каре был настроен весьма решительно. Вскоре я узнала, что он погиб. Это факт. Так для чего вы здесь? Будете представлять интересы тех наследников, которых он назвал? Цель визита этой женщины чисто теоретически не могла быть безобидной. Марк понимал это. Тем не менее, вполне оправданной враждебности по отношению к Селине он все равно не чувствовал. Женщина обладала редким и совершенно удивительным обаянием, да еще и пользовалась им умело. Те наследники со мной не связывались, признала Селина. И я их никогда не встречала. Если свяжутся, будем думать, что делать. Хотя честно вам скажу, Шансов у них практически никаких. Насколько мне известно, никто из них не приходится кровным родственникам семейству Карье. Я все еще не понимаю, где наше место в этой истории. Да нет никакой истории. Просто я не люблю, когда мне что-то непонятно. Даже если я не вникаю в дело слишком глубоко, я хочу быть уверена, что в будущем оно не напомнит о себе. И не запятнает мою репутацию. Корье вел себя странно перед смертью, назвал непонятных людей, пытался распоряжаться чужим имуществом. То, что он мертв, не сильно меня успокаивает. Раз он составлял завещание в таком возрасте, он вероятнее всего знал, что умрет. А еще он был сектантом. Если принять во внимании и это обстоятельство беспокойства Селины становится очевидным. Ваша мотивация мне понятна, кивнул мужчина. Но не думаю, что чем-то смогу помочь. Не то, что не хочу, просто не смогу. Мы с ним не встречались. Да но ведь и наследник, насколько мне известно, не вы. Нет. Наследницей стала моя невеста. Там сложная была схема. Я знаю, прервала Селина. Жест не слишком вежливый, но в ее исполнении даже он не вызывал неприязни. Мсье Жере рассказывала мне: "Если вы не возражаете, я бы хотела побеседовать с ней лично". Я-то не возражаю. Но во-первых, ее нет дома, она уехала на весь день. Во-вторых, я понятия не имею, как сама Вика отнесётся к этой идее. Марк был почти уверен, что Вика откажется. Воспоминания о короткой, но бурной встрече с Антонио Корье её определённо не вдохновляли. Но это с одной стороны. А с другой, что если наследники, указанные Антонио, И есть те самые руководители секты, которых сейчас все ищут. Селина может не назвать их имена из-за страха за репутацию. Зато в дружеской беседе у Вики есть все шансы получить ответы. Пожалуйста, передайте ей мою просьбу. Селина одарила его очередной идеальной улыбкой. Я прошу прощения за то, что сегодня явилась к вам вот так нагло без приглашения. В следующий раз я предупрежу о своем визите заранее. Просто я не была уверена, что телефонный номер поместья остался прежним. Мы ничего не меняли. Думаю, вам есть смысл позвонить завтра днем. Я поговорю с Викой. Спасибо. Я буду очень признательна. Марк проводил ее до двери и проследил, как ее машина медленно, как крадущийся тигр, выехала с территории поместья. Там уже спортивный автомобиль разогнался вовсю, ярко демонстрируя, что его хозяйка хоть и терпелива, а промедление не любит. Значит, завтра она позвонит. Вселины это все таки странная. Очень уж вовремя она появилась чтобы успокоиться и не тратить время на сомнения, Марк достал из кармана телефон и нашел в записной книжке номер Луи Жире. После двух гудков адвокат взял трубку. "Да. Здравствуйте. Это Марк Азаров. Мне нужно с вами поговорить." "Уж понятно, что если вы мне звоните, то нужно", хохотнул пожилой мужчина. Вы, господин Азаров, либо оптимист, либо эгоцентрист. Почему это? Вы даже не уточнили, помню ли я вас. А ведь у меня десятки клиентов, и все они мне звонят. У любого успешного адвоката десятки клиентов одновременно, парировал Марк. При этом я никогда не встречал представителя вашей профессии, который жаловался бы на память. Тише, мой друг. Что у вас случилось? У нас не случилось. У нас объявилась некая особа по имени Селина Дюпуи. Представилась адвокатом, сказала, что вы знакомая». Вот ведь куда полезла, изумился Жере. Не ожидал от нее, признаюсь честно. Она подходила ко мне не так давно, мы разговаривали, Ее интересовало дело с наследством Карье. Она сказала, что Антонио Карье был ее клиентом. Да, мне она об этом тоже сообщила. Значит, выведывает все. Прекрасная госпожа Дюпуи очень любопытна. Она будет добиваться своего с завидным упорством. Но в ее защиту могу сказать, что она не отличается твердолобым упрямством. Если вы дадите ей понять, что не желаете общаться, она не будет вас беспокоить. Признаться, я удивлен, что она вообще приехала к вам. То есть ее беседа со мной явный показатель заинтересованности. Меня удивляет скорее то, что она так серьезно настроена. Она была абсолютно ненавязчива. Охотно верю. Мы не слишком хорошо знакомы с ней, но я не считаю ее проблемой. Силина Дюпуини из тех, кто играет жестко. она скорее стратег. Вам решать, будете вы иметь с ней дело или нет. Как там обстоят дела с нашим покойником? Я бы не называл его нашим, поежился Марк. Мы и так в это были втянуты больше, чем кто-либо из нас хотел. А по делу Мариса все затихло. К нам больше никто из полицейских не приезжал. Ну и прогресса значимого вроде бы нет. Прогресса точно нет, я узнавал, признал Жире. Хорошо, будем считать, что с этим весьма печальным обстоятельством покончено. Как дела у госпожи Салььери? Знаете, отлично. Она пережила это потрясение легче, чем я предполагал, и я рад. Ждите приглашения на свадьбу в ближайшее время. Буду польщен. Надеюсь, пребывание во Франции запомнится вам только этим событием. Как ему удалось сдержать крик, Максим и сам не знал. Он от себя такой выдержки не ожидал. Должно быть, сказался опыт предыдущих бед. Можно сказать, закалка. Каких-то пять лет назад, проснувшись вот так посреди ночи, он бы уже орал на весь дом. Еще бы. Ведь прямо у его кровати замер белый силуэт, мерцающий в свете уличных фонарей. Ангел-бес или сама смерть. У щедро накачанного адреналином сознания вариантов хватало. Парень понятия не имел, сколько времени прошло, прежде чем мозг заработал нормально и подсказал ему, что это Ева. Твою мать, только и смог произнести он. Голос звучал сдавленно и хрипло. Моя мать здесь ни при чем», — спокойно отозвалась девушка. Поверь, такое мое поведение ее не особо радовало. Рядом с его кроватью на тумбочке стояли часы со светящимся циферблатом. Они и сообщили Максиму, что сейчас два часа ночи. "Ева, это как вообще понимать?" Он не знал, каким чудом ему удавалось до сих пор удерживать голос на пониженных тонах. Его ночная гостья это оценила. "Молодец. Не вопишь." если сейчас нет истерики, то и потом не будет. Только не говори мне, что ты так решила меня протестировать в приступе собственной бессонницы. У меня не бывает бессонницы. Мне просто достаточно трех 4 часов сна. Но я не поэтому пришла сюда. Мысли о твоём искусственном испуге меня не развлекает. Хоть на том спасибо. Зачем ты явилась? Мне нужно твое сопровождение. На этот раз, чтобы не сорваться и не наорать на неё. Максиму потребовалось сделать паузу и глубоко вдохнуть. Ева, какое нафиг сопровождение в два часа ночи? Ночное, естественно. Я бы могла пойти без тебя. Но решила, что твоя помощь мне пригодится. Быстрей управлюсь. Я не буду тебя заставлять. Можешь остаться здесь и спать дальше. Я всё равно пойду. Но если ты попытаешься помешать мне или выдашь меня, в одну из следующих ночей я перережу тебе горло. Парень предпочел верить, что это была не очень удачная шутка. Конечно, на лице Евы не было ни намека на улыбку, но она и шутит так в те редкие моменты, когда она это делает. Куда ты собралась? Ты что, не помнишь, что у ворот снова посадили охранника? Я не собираюсь выбираться через ворота. Я взяла ключ от задней калитки. Камеры там, я уже отключила, это несложно. Утром включу, и никто ничего не заметит, если осознанно проверять не будет. На дорогу в город быстрым шагом или бегом уйдет около получаса, если коротким маршрутом. Это каким? А через поля Еще полчаса на обратную дорогу. Соответственно, у нас будет до трех часов времени там. Возвращаться после шести уже опасно. Марк иногда просыпается очень рано. такому детальному плану Максим как раз не удивился. Это ведь необычная обычная семнадцатилетняя девчонка. Ева четко понимает, что делает. Если она решила, что ночь лучшее время, так оно и есть. Оставалось лишь понять, что она затеяла. Куда ты хочешь пойти? Мало времени. Ты либо идешь со мной, либо нет. Если нет, то нет смысла и объяснять. Если да, я расскажу по пути. Холодный голос рассудка, который в последнее время ослабел, призывал отмахнуться от нее и спать дальше. Но в то же время Максим понимал, что не только сейчас не заснет, но и не простит себе такую нерешительность. Ладно, я с тобой. Можешь в коридоре подождать. Зачем? И по глазам было видно все она понимает про приличия, про то, что неплохо было бы дать человеку одеться в одиночестве, но тут уже Ева его провоцировала или испытывала на прочность. Поддаваться он не собирался. Не понимаешь зачем? Стой на месте. Он откинул одеяло и начал одеваться. Не таился и не оборачивался на нее, хотя она все еще оставалась ощутимо близко. Ева некоторое время смотрела на него, потом отошла к окну. Как и следовало ожидать, ни хихиканья, ни стыдливого румянца в этом случае не было. Хан с нами поинтересовался Максим. Не в этот раз. Он умён, но он все равно животное. Он нас может выдать. А он скулёж не поднимет, если без тебя останется. Нет. Она не уточнила, как можно убедить овчарку молчать, а Максим не стал вдаваться в подробности. Девушка провела его к одному из двух черных ходов, ведущих в сад. Оттуда через цветник к калитке. Замок поддался ключу, и они оказались на узкой тропинке, ведущей к дороге. Но Еву сейчас привлекала не она. Девушка уверенно направилась вперед по траве. "Когда я услышу, куда мы идем?» "Сейчас", отозвалась Ева ускоряя шаг. "В дом Мариса, охранника". "Блин, зачем? Мы же там были". И ты все осмотрела. Она вообще осмотрела больше, чем он. После того, как они снова закопали труп, Максиму требовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Он остался на кухне. Ева тогда же отправилась на второй этаж, вернулась оттуда быстро и никак свой поход не комментировала. А парню так надоела эта холостяцкая свалка. Что он предпочел поверить, будто она ничего не обнаружила. Как выяснилось, напрасно. Я всё осмотрела и поняла, что нужно что-то сделать. А почему сразу не сделала? Потому что время поджимало, нам нужно было возвращаться. Ты устал и нервничал. Я решила, что тебе отдых необходим. Тебя послушать, так это моя вина, возмутился Максим. Нет. Это вообще не вина. Это было решение правильное. Теперь я принимаю еще одно вернуться и сделать. Почему ночью? Мы же там были днем. Не с этой целью. И что за цель такая? Действие очень простое. Но если я назову его тебе, ты будешь всю дорогу отвлекать меня болтовнёй. Я уже поняла, что тебе проще показывать, чем рассказывать. Даже если меня этот вариант не устраивает, в первую очередь так. Если на дороге какое-то освещение ещё было, то в полях темнота непроницаемая. И это при преобили ям и оврагов. Как ей удавалось продвигаться вперёд с такой легкостью, Максим понятия не имел. Она словно парила над землей, светлая и воздушная, как привидение. Он же пару раз падал и даже не пытался отряхнуть грязь джинсов. Обратно в усадьбу лучше вернуться до рассвета. Потому что объяснить Марку и Вике, откуда они под утро возвращаются в таком виде, практически нереально. Я похож на мертвеца, который сам откопался, невольно подумал парень. Нужный дом Ева снова нашла без проблем, даже при том, что к деревне они пробирались другим путем. Судя по состоянию калитки, после их прихода здесь так никто и не побывал. Ева то радовала. Двери в дом тоже не трогали. Только когда они оказались внутри, Максим сообразил, что не взял с собой ничего, даже мобильный телефон, чтобы путь подсвечивать. Неожиданное пробуждение в два часа ночи мышлению не способствовало. Хорошо еще, что Ева подошла к этому практичней и захватила два небольших фонарика, с легкостью помещавшихся в кармане ее куртки. Света они давали немного, но это и к лучшему. Их тонких лучиков хватало, чтобы не наступить на бутылки. А вот соседи такие неяркие вспышки в окнах вряд ли заметят. Если надо в подвал спуститься, я пас, предупредил Максим. Ты как хочешь, а я ночью с трупом возиться не буду. Суеверия. Труп ночью ничем не отличается от трупа днём. Мистическая сила ночи преувеличена. Но я знала, что ты в это верить будешь. Поэтому я бы тебя не позвала для этого. Идем. Что даже трусом не обзовешь? Я уже это сделала. То, что ты ничего не понял, дает почву для нового оскорбления. Ай, да ну тебя, не продолжай. Они поднялись на второй этаж. Грязи там было даже больше, чем на первом. Если в гостиной Марис потрудился расчистить себе пространство для жизни, то наверху дело было гиблое. Иногда пройти было в буквальном смысле невозможно. Максиму приходилось ногой отодвигать мусор в сторону. Как-то умудрилась пробраться сюда в прошлый раз. полюбопытствовал он Мне нужно мало места для шага. Не свети в окно. Скорее всего, соседи спят. Но лучше не свети. Миновав первую дверь, они сразу прошли в спальню, которая, судя по двуспальной кровати, была семейной. Здесь оказалось на удивление чисто. Вернее, пыли столько же, если не больше, но отсутствовали бутылки. Похоже, Марис не любил заходить сюда даже в пьяном виде. На полках и комоде хватало вещей, которые могли принадлежать только женщине, его супруге. Скорее всего, они отгоняли его от спальни. То ли совесть замучила, то ли скучал. Максим таких подробностей не знал и знать не хотел. Он пока не видел ничего подозрительного, да и не надеялся разглядеть в темноте. Зачем вообще напрягаться? Ева привела его сюда с конкретной целью. И действительно, девушка не тратила времени на разговоры. Она начала снимать со стены развешанные там картины и фотографии. Что стоишь? Помогай, велела она. Зачем? Надо. Очень информативно, как раз в стиле Евы. Не надеясь на большее, Максим начал снимать зеркало с ближайшей к нему стены, но девушка остановила его. Нет, там ничего трогать не нужно. Помоги мне освободить только эту стенку. Дай, догадаюсь, потому что так нужно. Быстро учишься. Процесс длился недолго. Им всего-то требовалось что снять пару рамок и вешалку, на которой давно уже не было одежды. Перед ними осталась голая стена, оклеенная цветастыми обоями. Потом его взяла в руку захваченный с кухни нож. И что это будет? осторожно осведомился Максим. Казнить стены? Не умничай. У тебя плохо получается. Присоединяйся или не мешай. Она начала сдирать со стены обои, поддевая их ножом. Первую минуту Максим наблюдал за ней, потом все таки присоединился. Бумага, наклеенная несколькими слоями, поддавалась легко, открывая белую стену. Правда, как вскоре оказалось, не полностью белую. Увидев черную полоску, парень решил, что, вероятно, ее при ремонте кто-то нарисовал. Но чем больше обоев они сдирали, тем больше обнажалось черных линий. Они велись и переплетались, образуя сложные узоры. Вся работа отняла около часа. Когда Максим отступил на несколько шагов назад и получил возможность увидеть всю стену сразу, Он наконец понял, зачем пришла сюда Ева. Перед ними был символ, замысловатый, огромный и незнакомый парню, но нарисованный кем-то вполне осознанно, а затем спрятанный в доме, похоронившем хозяйку в подвале, такой знак не казался мелочью. "Что это?" ошеломленно прошептал Максим. "Пока не знаю." Предположений слишком много. Все озвучивать не буду. Как ты узнала, что он здесь? Я не знала. Я только предположила, что в этой стене скрыто нечто особенное, по ряду признаков. Я тебе потом все объясню. Ева, опять потом. Ты хоть уточни, когда? Когда мы закончим более важную работу. Невозмутимо отозвалась она. Да? И что же для нас сейчас более важно? Мы должны сжечь этот дом. Она произнесла это обыденно, как нечто не подлежащее обсуждению, то, что она сделает в любом случае, и уже даже придумала как. И тут Максим понял, что лучше было бы остаться в постели.